Глава пятьдесят ш е с т а У тебя сейчас такое выражение лица, будто ты решаешь самую сложную в мире задачу. Что, не помнишь ничего? С лёгкой издёвкой протянул мужчина. Стирание памяти — моя специализация. Качественно, быстро и, что самое важное, напрочь. Получается, у меня перехватило дыхание, пришлось сделать судорожный вздох. Получается, это вы меня убили в моём мире. Сирона глянул на меня удивленно. «Нет, конечно. Ты не подошла по критериям. Я выбирал лишь тех девушек, которые очень хотели замуж за принца. А чего хотела ты, я так и не понял. Скорее, тебе нужен был хороший человек, с которым было бы не скучно». А потом мне рассказали, что произошло. Меня и впрямь никто не убивал. Директор отправил меня на площадку действительно для работы и Но Сирона, которому я приглянулась еще в офисе, решил использовать это в своих интересах. С помощью какого-то хитрого заклинания он разогнал рабочих, начертил внутри котла знаки для телепортации в другой мир, а потом стал ждать меня. «Кристина, слова меня о писать, как я тебя ненавидел тогда. Представь себе, сколько затрачено магии, сколько сил я приложил, чтобы убедить тебя, что я говорю правду о другом мире, а ты после этого...» «Знаешь, что сделала?» — покрутила у виска и сказала, что не очень тебе нужен принц. «Да и богатый мужчина без надобности, потому что ты сама хорошо зарабатываешь. А без того, на что не заработаешь, ты легко обойдешься. В какой-то момент я и впрямь хотел тебя убить». «А почему не убил?» — спросила я заторможенно. «Не могу сказать, что я находилась в сильном стрессе, слушая событиях, предшествующих моей смерти». Терапия от герцога подействовала. Вместо того, чтобы вспоминать о произошедшем, на ум приходило то, как я сидела у герцога на коленках, рассказывая эту историю. «Потому что ведьмы не убивают зря. Вот если бы тебя можно было использовать для ритуала, это одно. А бросать где-то на стройке труп? Ну уж нет. Но ты сама себя убила. Моя помощь не понадобилась. У тебя было удивительно высокое сопротивление ментальной магии». Я случайно переборщил, стирая свою память. Потом мне кто-то позвонил, а ты зачем-то поплелась в сторону площадки и рухнула куда не нужно. Если бы ты этого не сделала, то никакие знаки переноса не активировались бы». ы а Как вспомни, так снова злюсь. Сирона со злобой пнул стул, заставив его отлететь. «Как я тебя ненавидел!» «Но сейчас не волнуйся!» «Теперь ты стала моей ценной заложницей, поэтому у меня к тебе самые радушные чувства». Сирона с удовольствием рассказывал, а я удивилась. Почему он все это выбалтывает мне? Той, кто с удовольствием передаст всю информацию его врагам. Впервые встретила такого человека и, признаюсь, не знала, как себя вести. Поведение Сирона наводило на мысли о сумасшествии, но так или иначе, если враг настолько болтлив, то этим стоит воспользоваться». А почему вы пытались взорвать меня в моей спальне? Я попробовала задать еще раз волновавший меня вопрос. Тебе бы стоило начать с того, почему я подошел к тебе в беседке. И почему же? Я ухватилась за этот вопрос. И с е р о н а и впрямь мне все выложил. Оказалось, что на балу ведьмак меня узнал, хотя был уверен, что я перенеслась в новый мир мертвой, потому что много условий перемещения нарушилось». Тем не менее, я была живой. Более того, я носила булет Вирахна на шее. И Сирона решил, что контракт частично сработал, потому изо всех сил пытался меня заколдовать, чтобы я пошла с ним и из рук в руки передала нужную ему вещь. Вот только, к моему сожалению, вы абсолютно не поддались магическому внушению. Или поддались, но герцог со своей аурой бешеного единорога в период спаривания — «Разрушил все мое тончайшее плетение», — вздохнул ведьмак. «Поэтому я решил от вас избавиться. Что поделать? Когда злюсь, я очень плохо соображаю. Решила, что если все взорвать, то на месте взрыва останется лишь осколок, который я заберу с собой». «Но там осталась и я. И как вы это пережили?» «Я не смогла сдержать сарказма». «С трудом», — вполне серьезно ответил ведьмак. «Но...» Когда к вам подлетел герцог и начал что-то трогательно осюсюкать, то я понял, какой шанс чуть только что не упустил. «И поэтому теперь я ваша заложница», — я констатировала факт. Но продолжала смотреть на Сирона с подозрением. Зачем ему рассказывать мне обо всем этом? Не лучше ли сохранить в тайне? Ведьмак не был глупцом, он прекрасно понял направление моих мыслей. «Кристина, ты ведь не понимаешь, почему я тебе все это рассказываю, да?» Считай, что я либо завуалированно вру, либо у меня не все в порядке с головой. Открою маленькую тайну. После того, как я получу этот осколок, все остальное не будет иметь значения. Я не соберу камень полностью, но даже четверти хватит, чтобы сделать меня достаточно сильным. О, а вот и твои рыцари явились, — весело сказал Сирона. Пора приступать к обмену. Поднимайся-ка. Ведьмак помог мне встать. Хотя в его действиях не было нежности, но и н а р о ч н о груб он не был. Потом он взял два пустых стеклянных шара и спросил: "Знаешь, что это?" "Магические бомбы", предположила я, присматриваясь к шарам. "Не заряженные магические бомбы", улыбнулся Сирона. "И они отличаются от той, которую я оставил в твоей спальне. Эти я два месяца носил с собой в другом мире, а вернулись о н и вместе со мной". «Не волнуйся. Если вы с герцогом и его прислужниками будете умными и послушно передадите мне осколок в и р х н а то эти бомбы не активируются и останутся лишь страшным украшением твоей ночной рубахи». На этих словах Сирона подошел ко мне и приложил один из шаров к юбке, что-то прошептав. Когда Сирона отпустил бомбу, она осталась на месте. Так же он поступил и со второй бомбой». Вот теперь мы готовы встретиться с твоим женихом и даже драконом. Словно в подтверждение слов ведьмака, наверху что-то громыхнуло, а с потолка посыпался щебень. Какого черта они творят? Предположительно, разрушают ваше убежище. Мы, кстати, сейчас где? Поместье, замок? Замок. Чертовски крепкий замок, полностью состоящий из магически укрепленного камня. «Превосходно! Мальчикам будет где разгуляться!» Радостно возвестила я. «А то ломают хрупкие стены поместья, а тут им такое раздолье!» «Это не смешно. У меня тут, между прочим, много ценных вещей. И вообще ты заложница, так что будь добра вести себя соответствующе!» Пригрозил мне Сирона, р у г а я с сквозь зубы и стряхивая сыплющуюся с потолка пыль. «Вы уж меня извините, но меня впервые берут в заложницы!» правил поведения я не знаю», — огрызнулась я, зашипев сквозь зубы. Сирона без всякой жалости потащил меня за кусок веревки, которая отходила от связанных спереди з а п я с т ь й «Можешь упасть в обморок. Самый лучший вариант. Сейчас проведешь в тишине и спокойствии, а проснешься в окружении герцога и его прихлебателей». «А кто у герцога в качестве прихлебателей?» — поинтересовалась я. «Дворецкий этот ваш». «Уитмар?» «Прихлебатель? Если бы все были такими прихлебателями, то, боюсь, те, кому прихлебывали бы, долго бы не прожили». Не выдержала я. «А у вас довольно специфические отношения. Да и методы работы тоже интересные». Зло сказал Сирона. «Я еще никогда не видел таких идиотов, которые вместо спасения человека начинают разрушать замок, в котором этот человек находится». «То ли еще будет?» — хмыкнула я. Страх окончательно ушел. л л Если Тайлер здесь, то сейчас он со всем разберется, а я делаюсь всего лишь растертыми из-за веревки запястьями. Интересно, веревку ведьмак тоже из своего мира притащил?» Додумать я не успела, потому что мы с ведьмаком вышли на открытую площадку. «Леди Крис, ты там живая?» — крикнул мне герцог. «Целый, невредимый, бодрый и довольно злой». «Честное слово, я больше не стану просить тебя выйти замуж, если ты так не хочешь. Но не нужно убегать прямо из постели в лапы ко всяким ведьмам, тем более ведьмам мужского пола».